Палочный довод. Я уже говорил о том, что часто многие путают открытый шантаж или угрозы с манипуляцией. Шантаж – это агрессивное и насильственное действие, но оно всегда явное. Если вы что-то не сделаете, тогда я сделаю то-то. Напомню, что у любой манипуляции всегда есть ключевое свойство – оно носит скрытый характер. Однако шантаж бывает завуалированный, неявный, И вот тогда он становится манипуляцией, которую я называю «палочный довод». Название это я взял не случайно. Подобный вид воздействия был известен с древнейших времен, и на латыни это звучало как «аргументум бакулином» — убеждение силой, дословно «аргумент к палке». В «палочном доводе», в отличие от открытого шантажа, сама угроза напрямую не называется. Прямую претензию агрессору предъявить невозможно. На него нет смысла жаловаться или заявлять в правоохранительные органы, ибо сформулирована угроза всегда туманна и расплывчата. Манипулятор дает своей жертве возможность додумывать и интерпретировать его слова. Тем не менее, намек всегда будет понятен жертве, она останется один на один со своими мыслями, а в результате автоматически происходит нагнетание страха. Поэтому на вопрос, Что страшнее, открытый или скрытый шантаж в виде манипуляции У меня всегда есть ответ Конечно же, завуалированный шантаж Сравните, прямой шантаж Вы должны осознавать, что если вы и впредь будете придерживаться такой точки зрения Вам реально грозит увольнение Или скрытый шантаж, манипуляция, палочный довод Решать, конечно, вам, я ни на чем не настаиваю Но практика показывает, что ваши коллеги с аналогичной позиции почему-то по странному стечению обстоятельств вдруг начинали работать в других компаниях, причем со значительным понижением как в должности, так и в зарплате. Просто мистика какая-то. Палочный довод, какая открытая угроза, блокирует разум и отключает рациональное восприятие. Когда человек получает сигнал об опасности, все остальные виды ментальной деятельности в буквальном смысле блокируются. Человек подвержен программированию именно в момент сильного эмоционального возбуждения. А самое сильное возбуждение, естественно, вызывается страхом. Условно говоря, когда речь идет о выживании, на первый план выходят рефлексы, а не холодный разум или взвешенные действия. На это и рассчитывает манипулятор. Вот еще несколько примеров, Палочного довода Хорошо, мы можем сделать по-твоему Но только учти, что за все последствия Будешь отвечать только ты один Вы знаете, что происходит с людьми, которые говорят такое? Нет, не знаете? А вот подумайте на досуге Мне бы на вашем месте было бы немного страшно за себя Сегодня был у генерального Он, кстати, подыскивает кандидатуру на должность начальника отдела «Между прочим, Иван Аркадьевич, у вас есть все шансы». «Правда, отчет еще не готов. Думаю, генеральному директору об этом знать вовсе не обязательно. Тем более, что готовый отчет будет у меня на столе завтра с утра. Правда ведь, Иван Аркадьевич?» «Вы отдаете себе отчет, что ваши слова могут быть расценены как пропаганда нацизма. Вы понимаете, чем это может для вас обернуться?» Обратите внимание, что ни в одном из перечисленных примеров конкретная угроза напрямую не высказывается. Все это преподносится в виде намеков и размытых туманных фраз, хотя возможный негативный исход всегда понятен. Манипулятор задает нужное ему направление мысли жертвы. Он никогда не угрожает напрямую, и это дает ему невероятное преимущество. Претензию к нему предъявить не получится. А если сделать это, то любой опытный манипулятор всегда выпутается и будет уверять «Ой, вы меня не так поняли, вы все додумали, я отнюдь не это имел в виду, вам все показалось, у меня были абсолютно благие намерения». Этим и страшен палочный довод, в отличие от открытого шантажа. Это интересно, как страхом пользуются секты. Одна из самых работающих технологий вербовки в секты тоже основана на страхе, как и манипуляция палочный довод. Глобально всю технологию превращения людей в сектантов тоже можно отнести к сложной и пролонгированной манипуляции. Чтобы заманить секту, человека надо сделать уязвимым. Уязвимость напрямую связана со страхом. Запомните это. Когда человек боится, его рациональное восприятие, здравый смысл и холодный разум уходят на второй план – Поэтому очередную жертву секты всегда выбирают из числа тех, кто находится в беде или на перепутье. Потенциальные жертвы – это прежде всего люди после тяжелой утраты или крупной неудачи, а также те, кто находится в состоянии неопределенности, например, окончившие школу, но пока никуда не поступившие, или недавно переехавшие на новое место жительства. Чтобы усилить страх, человека необходимо изолировать. Это делается в том числе и для того, чтобы лишить жертву всей полноты информации Нового адепта изолируют в секте, отстраняют от общения с близкими и внешним миром Или, например, политического заключенного держат в одиночной камере Далее в ход идет удивительный психологический феномен После долгой изоляции первый встречающийся человек воспринимается в качестве самого близкого Чуть ли не матери или отца Появляется иррациональная любовь и уважение к такому человеку. Известной психологией парадоксальный стокгольмский синдром основан на той же реакции. Под воздействием страха и шока заложники со временем начинают сочувствовать своим захватчикам, оправдывать их действия и даже отождествлять себя с ними. Очень часто у жертвы даже появляется ощущение, что ее собственные страдания необходимы для достижения общей цели с агрессором. И несмотря на то, что этот синдром проявляется довольно редко, специалисты полагают, что это вполне нормальная реакция человека на травмирующие психику события. По сути, все вышесказанное можно свести к формуле напугать, плюс лишить информации, плюс усилить изоляцию, плюс, так сказать, покормить с руки. Далее создается атмосфера родительской заботы, защиты и любви. И только потом, когда сознание готово для программирования, следует процесс обработки на ментальном уровне. Для усиления эффекта забота всегда чередуется с наказанием, чтобы жертва оставалась в тонусе. Таким образом, со временем закрепляется так называемая новая устойчивая парадигма мышления, система ценностей и поведенческая модель, нужная манипулятору. Противодействие. Возникает резонный вопрос, как же нейтрализовать эту сложную и опасную манипуляцию? Вариантов может быть несколько. Вариант первый. Манипуляция остается манипуляцией, пока носит скрытый характер. Поэтому можно ее вскрыть, обозначив, что вы поняли истинные мотивы агрессора. Например, я знаю, что вы сейчас пытаетесь сделать. Вы используете завуалированный шантаж. Сразу предупреждаю, со мной такое не пройдет. Вариант второй. Хороший способ противодействия – это вскрыть цель манипуляции. Зачастую простой вопрос «Для чего вы все это мне говорите?» или «Чего вы хотите добиться своими словами?» мгновенно ставит точку на всей манипуляции. Например, представим диалог. «Вы знаете, что происходит с людьми, которые говорят такое? Нет, не знаете? А вот подумайте на досуге. Мне бы на вашем месте было бы немного страшно за себя». Для чего вы сейчас все это говорите? А, я, я просто хочу, чтобы вы подумали на досуге над своими словами. Просто подумать на досуге? А, да. Хорошо, я обязательно подумаю это все. А, да. Отлично, принято. Продолжим наше обсуждение. Вариант третий. Мы уже знаем, что успешное противодействие всегда связано со сломом сценарной линии. Чего от нас ждет манипулятор? Что мы испугаемся, уйдем в себя, начнем думать и нагнетать, а потом с высокой вероятностью поступим именно так, как этого хочет манипулятор. Значит, правильный вариант поступить наиболее неожиданным для манипулятора образом. Сегодня я был у генерального. Он, кстати, подыскивает кандидатуру на должность начальника отдела. Между прочим, Иван Аркадьевич, у вас есть все шансы. Правда, отчет все еще не готов. Думаю, генеральному директору об этом знать вовсе не обязательно. Тем более, что готовый отчет будет у меня на столе завтра с утра. Правда ведь, Иван Аркадьевич? Слушайте, а давайте прямо сейчас пойдем к генеральному директору и уточним у него по поводу готового отчета, а? В данном случае для усиления слома сценария можно взять манипулятора за руку и повести его в сторону кабинета генерального директора. Я вас уверяю, что в ответ манипулятору остается только мгновенно ретироваться, так как его план явно не удался.